27. Палеонтолог Каан Отслоенные мысли. Могут ли сны быть заразны? Нет, вопрос поставлен неверно. Могут ли сниться сны, которые видел кто-то другой? Почему, собственно, нет? Есть такая теория. Смысл ее в том, что в любой культуре крейсируют некие комочки информации, образы. Они передаются между разумными особями от одного другому, так же, как и вирусы. Передаются на основе слов, то есть понятий. Так что тут никакой мистики. Повторение снов, да запросто. Какие сложности, если мой брат Дар пересказал мне свой навязчивый кошмар. Вот и я это увидел. Мозг — штука самонастраивающаяся. Ей только дай волю, устанешь потом тормозить. Так что мне тоже сегодня снилась змея. Большая, неохватной длительности змея. Змея — пожиратель городов. Она стояла над очередным городом и светила глазами, как прожекторами. И на этот свет шли люди. Словно комарики на лампу. Правда, коллега-биолог Шапшу как-то выдвинул теорию о том, что, мол, мотыльки летят не на лампу. Они просто принимают ее за сконцентрированный мировой свет. Надо быть полным деревянным дураком, чтобы дойти до такого бреда, как концентрированный мировой свет а еще подающие надежды доктор наук Массаракш. Так вот, принимают, мол, за мировой свет, но того достигнуть нельзя, а вот лампы можно. Потому, мол, мотыльки опаляют крылья, что сталкиваются с неизвестным их эволюцией и явлением. Ладно, сейчас не о комариках речь. Тоже мне занятия, комарики, мотыльки. Гигантские рептилии — совсем другое дело, они... Так вот, нынче и приснилось, привиделась рептилия, супер-пупер змея-великан, страху натерпелся, оно может и хорошо, проснулся сразу в поту, надо же, умудрился задремать в полете над селевой. Шар надувной начнет падать, так и сконцентрироваться не успеешь, прежде чем махнешься головой оторчащей повыше остальных ствол. Но змею приснилась. Жуткая, чудовищная тварь. Стояла над городом и притягивала взглядом. И все чапали туда, как заведенные. А потом, когда скопилось все население, тварь снизошла вниз и раззявила пасть. Были ли там зубы? Весьма возможно, что и были. Рассмотреть не успел. Проснулся. Короче, сны передаются по эстафете. Или это у нас семейная и тогда уж по генетической цепи Бред, вовсе бред. Никакие сны по генетической цепи не передаются, там не хватит места. Ген, как материальный носитель, слишком мал, чтобы уместить на нем. Похоже, я потихонечку схожу с ума. Дискуссирую сам с собой и, кажется, вслух. Если там, под лиственным морем внизу, сейчас кто-то есть, он, может быть, щипает себя, избавляясь от галлюцинаций. Надо же, там на вершинах обезьяны с мартышками спорят о ширине пропускания семени в плане передачи информации. Я схожу с ума. Но благо, хоть мировой свет находится в фазе затухания. Прохлада успокаивает и даже дает надежду. Но скоро цикл пульсации войдет в фазу нарастания освещенности, и тогда... Вероятно, мне уже не будет дано прочувствовать следующую фазу затухания новую ночь. Ладно, как бы подняться хоть чуть повыше, чтобы попасть в более быстрый атмосферный поток. И не спать, не спать. Спасибо тебе, сказочный змей Гиргаго, что меня пробудил».